Глава четырнадцатая. Насущные вопросы. Завершение. В этот же день. Двенадцать тридцать. «Ну что же ты не звонишь мне?» Бурчал себе под нос Назар. Последние полчаса не мог себя заставить не смотреть на телефон. В голове все крутилось. Может, сломался или сигнал не проходит. Только вот почему-то... Все, кому не надо, дозванивались прекрасно. По идее, Дана уже должна была получить уведомление о срочном выселении. Может, хозяин решил позвонить ей позже? Мелькнула в голове догадка. Вот же скотина, деньги получил, отдела не сделал. И где вообще обещанный обед для Назара? Конечно, он бы предпочел вместо обеда Дану, Кстати, можно полить ее тем же самым сладким сиропом, которым она поливает блинчики. Да, так было бы лучше всего. Но Молотов согласен уже и просто на обед в компании этой девчонки. Хоть за руку ее подержать, приложиться губами к щеке. Позже в машине он обязательно, как следует, ее поцелует, а может и не только. Если гора... Магомету не звонит, он и сам в состоянии номер набрать. Пробормотал себе под нос Назар. «Привет», — ответила Дана почти сразу. «Ты по поводу обеда?» «Ага», — кивнул он. «Извини, пожалуйста, сегодня никак не получится». Виноватым голосом протараторила она. «О, как? Почему?» «Я сегодня переезжаю, правда, еще не уверена, куда». «Все-таки сообщил хозяин» мысленно порадовался Назар. «Но сейчас я тебе предложу местечко для проживания». «Да, она...» Начал был он, но она его перебила и затараторила дальше. «Вообще есть два варианта, я сейчас определяюсь. Или к подруге с работы, она совсем рядом, но у нее, правда, уже есть две соседки по квартире. Или к сестре, правда, это час езды от ресторана. Наверное, все-таки к сестре». Это было совсем не то, что он хотел услышать. Что за новости такие? Если у них самих места нет, зачем ты к ним собралась? Да есть место. У сестры с мужем большой дом. Обещала выделить мне отдельную комнату. Сказала, не стесню. Сестра из Отличной? Дошло, наконец, до Назара. Отчего-то сразу вспомнился Баграт Бедой Дзедроли. Тот самый зять Авзурага который и рассказал ему о девушках габарашвили еще тот извращенец со стажем ведь данина сестра вполне может быть замужем за таким же троллем а тот наверняка совсем не против опробовать молодую девчонку пусть и родственницу жены и его назара девчонку тут туш он не сдержал рыка дана я запрещаю что там замуж непонятно нет ты туда точно не поедешь «У Дашки очень даже хороший муж. Зря ты так!» Узнавать, что в понимании Даны значит «хороший», Назар не стал. Он тоже может быть хорошим, когда ему надо. «Так, достали меня эти телефонные переговоры», — мысленно взревел он. Быстро попрощался, схватил ключи от машины и ринулся вон из офиса. Пока добрался до дома Даниэлы, успел вспомнить все матерные слова, какие знал, Пробки в городе поражали воображение своим многообразием, размером и протяженностью. Когда парковал свой Гелендваген у ее подъезда, злость пробрала настолько, что еще чуть-чуть и дым из ушей повалит. Нажал на кнопку домофона. «Да», — раздалось вполне бодрое. «Даниэл, это я!» «Э-э...» Он уже было подумал, что придется брать подъезд штурмом, Но вот долгожданный писк открывающейся двери все же раздался. Он поспешил внутрь. Поднимался так быстро, что чуть не сбил на лестнице какую-то женщину. «Привет!» — улыбнулась ему Дана, пропуская в квартиру. «Ты почему опять такой хмурый?» «А я тебе расскажу, почему», — строго прошипел он. «Данила, объясни мне, пожалуйста, я для тебя вообще хоть что-то значу или так, секса ради?» Дана застыла на месте, уставилась на него своими огромными глазищами. «Отвечай, почему ты позвонила сестре, подруге, но не мне? Ты вообще-то у меня тоже можешь остановиться, прежде чем снимешь квартиру в каком-нибудь новом курятнике?» «Да, может быть, сказал резко. Может быть, переборщил. Но разве же это повод так остро реагировать?» Дана вжала плечи, Поджала губы, разве что в другую комнату от него не убежала. «Или побыть со мной некоторое время для тебя так ужасно?» Продолжил он на тон ниже. «Ты могла бы у меня пожить, но тебе это даже в голову не пришло. Я не пойму, тебе плохо со мной или что?» И все-таки не выдержал. Последний вопрос почти прокричал. И вот, о чудо, добился-таки нужной реакции дана громко сглотнула, виновата на него посмотрела. «Извини меня, пожалуйста, но я не подумала, что тебе это будет удобно. Ты ведь занятой человек, да и поиски квартиры могут затянуться. Сейчас не сезон. Может, даже недели две-три буду искать. Я просто не хотела тебя напрягать». «Да твою ж мать! Напрягать она не хотела!» — прокричал он. «Даниэла, я совершенно точно могу выдержать твое присутствие в моем доме в течение пары недель», — отчеканил он, прищурив глаза. «Так что собирайся, поживешь у меня». «Через сколько за тобой заехать?» «Через пару часиков», — кивнула она. Назар вышел из ее квартиры, только после этого с облегчением выдохнул. «К «Сестре она поедет, ага, как же?» Так я тебя туда и пустил. А пара недель, можно сказать, подарок. За это время я тебя, милая, приручу, а потом поселю туда, куда мне надо. И выпендриваться больше ты не будешь». Пока Дана собиралась, Назар провел время с толком. Устроился с ноутбуком в кафе неподалеку и принялся за речь для презентации «Бабочек-нянь». Странное дело, но в кафе, где была куча народу и все время кто-то проходил, ему работалось значительно лучше, чем в собственном офисе, где и вздохнуть рядом некому. Вот что значит уладить вопрос с Даной. Эта девчонка плотно поселилась в его голове. Факт. я все», — проговорила Дана в трубку. «Сейчас приеду», — ответил он отправился обратно по известному адресу. Встретила ее у подъезда с сумкой в руках. «Зачем же ты сама тащила? Давай помогу!» С этими словами он закинул ее сумку в багажник. «Остальных вещей много?» «Остальных вещей нет», — она нахмурила лоб. «Нет, это сколько?» — уточнил он. «Назар, ты не понял, это все. Больше вещей нет». «То есть как нет?» Да она на этот вопрос просто пожала плечами и поправила на плече рюкзачок. Да сумка была увесистая, но все равно была только одна сумка. Прошлые его любовницы с такими вот редикулями отправлялись на двухдневную поездку за город, и то, как правило, для всех вещей места не хватало. Назар хмыкнул, достал телефон. Кому звонишь? — спросила Дана. — Я заказал грузчиков и газель. Сейчас отменю. Разобравшись со службой перевозки, пригласил Дану в машину. По дороге домой осторожно спросил. — Даночка, ты не успела забрать вещи из отличной? — Да нет, я почти все забрала, — протянула она. — А почему у тебя так мало вещей? А взорак тебя не одевал? Что ты носила все эти годы? Ой. Закатила она глаза. Он то одевал, только вот вопрос в том, как. Мы с сестрами избавились от тех вещей. Неужели все было так плохо? А ты попробуй годами носить одни розовые блузки и узнаешь, так плохо или не так. Она от чего-то обиделась. Назар немного помолчал, потом услышал ее примирительное. Я потихоньку покупаю себе вещи по мере надобности. «Маловато у тебя надобностей», — подметил Назар. «Дана, давай в твой выходной свожу тебя по магазинам». «Ты?» — удивилась она. «Я?» «Как в красотке?» — спросила Дана с улыбкой. «Какой красотке?» — нахмурил брови Молотов. «Ну, фильм, красотка. Ричард Гир, Джулия Робертс. Не смотрел?» Тут Назар наконец понял, что она имеет в виду. «Ну, пусть будет как в красотке», усмехнулся он.